Часть 1. Подмирье. Третий месяц 378 года по календарю мира людей. Глава 1. Запахи в воздухе. Обрывки моего сознания ощутили их ещё до того, как я проснулся. А воздух, втекающий в мою носовую полость, нёс уйму информации: сладкий аромат цветов, запах зелёной травы, свежий запах деревьев, от которых словно чистота нановилась в лёгких, запах воды, от которого щекотало в пересохшем горле. Моё сознание постепенно переползало в бодрствующее состояние, вдруг на меня обрушился поток звуковой информации: шелест бесчисленных листьев трущихся друг о друга, весёлые чириканья птичек где-то вверху, жужжание насекомых, той и дело раздающееся пониже, тихое бормотание реки вдалеке. Где я? Уж во всяком случае не у себя в комнате. Обычно, когда я просыпаюсь, сразу ощущаю солнечный запах сухих простыней, слышу ворчание кондиционера и далёкие звуки машин, объезжающих Коваого. Но сейчас этого всего нет. И ещё, зелёный свет, то падающий мне на закрытые веки, то ускользающий, это ведь не от настольной лампы, которую я забыл выключить. Это солнечный свет, пробивающийся сквозь листву, так Я отодвинул желание снова вернуться в глубокий сон и открыл наконец глаза. На меня обрушилось множество лучей света, так что я рефлекторно заморгал. Медленно сел, потирая тыльной стороной правой ладони слезящиеся глаза. "Где же я?" машинально пробормотал я. Первое, что я увидел, зелёные кусты, на них цвели маленькие белые и жёлтые цветочки. Тут же рядом порхали ярко-голубые бабочки. Травяной ковёр, на котором я только что лежал, метров через 5 обрывался, упёршись в стену леса. Гигантские суховатые деревья, должно быть, старелись тут десятки лет. Я вгляделся в сумрак между деревьями, похоже лес продолжался до куда взгляд доставал. Шершавую, волнистую кору и землю под деревьями покрывал густой ковёр мха, отсвечивающий под солнцем зеленью и золотом. Я глянул вправо, потом назад. Старые древесные стволы были повсюду. Иными словами, я вроде как находился на маленькой травяной полянке посреди чащи леса. Наконец, я задрал голову. Между кривыми верхушками деревьев я втарчащащими во все стороны виднелось синее небо, по которому плыли одинокие облачка. Всё, как я ожидал. Где я? Вновь прошептал я и вздохнул, но ответа не последовало. Я обшарил каждый уголок из закоулков памяти, но так и не смог вспомнить, как меня угораздило лечь спать в этом месте. Алунатизм, амнезия эти опасные слова вспыхнули у меня в мозгу, но тут же, не, этого не может быть. Я их отмёрл. Я э а... моё имя Кадзута Кирегая, возраст 17 лет 8 месяцев. Живу в Ковагое, префектура Сайтама, с матерью и младшей сестрой. Персональная информация всплыла легко и без проблем. Это меня малость успокоило. И я принялся выуживать воспоминания дальше. Я учусь во втором классе старшей школы. Но поскольку в первом семестре будущего года я уже смогу закончить школьное обучение, я подумываю следующей осенью поступить в университет. Да, я советовался с кем-то на этот счёт. В последнюю понедельник июня э, шёл дождь. Я после школы заглянул в бар Eagle Cafe Кости в Актемате и я там говорил с моей подругой Синнон, то есть Сина Асадой про Ganggeo Online. Затем к нам присоединилась Асуна, Асуна Юки. Мы втроём разговаривали какое-то время, потом вышли из бара. Асуна, мягко прошептал я: "У меня есть любимая девушка, она же партнёр, которой я могу полностью доверить прикрывать мне спину. Я несколько раз оглядел окрестности, в надежде увидеть её силуэт, чётко отпечатавшийся в моей памяти, однако и на травяной поляне, и в лесу было безлюдно. Сражаясь с внезапно накатившим чувством одиночества, я продолжил свой путь по воспоминаниям. Мы втроём вышли из бара, затем мы с Асуной распрощались с Сэнон, потом отправились в метро, по линии Гиндза добрались до Сибуи, там пересели на линию Тоёко до Сатагаяку, где живёт Асуна. Когда мы вышли на станции. Дождя уже не было. Мы шли рядом по тротуару и говорили про университет. Я сказал, что хочу поступить в университет в Америке, и как последний эгоист попросил Асуну поехать вместе со мной. Тогда она улыбнулась своей всегдашней ласковой улыбкой, и в этом месте мои воспоминания оборвались. Ничего не помню, что Асуна ответила. Как я с ней попрощался и вернулся на станцию. Во сколько я вернулся домой, во сколько лёг спать, ничего из этого у меня в голове не было. Встревожившись, я принялся отчаянно шарить в памяти в поисках других воспоминаний, однако улыбка Асоны потускнела, словно погрузившись под воду. Следующая за этой улыбкой сцена выходить наружу не желала. Как бы сильно я не пытался её вытащить. Нахмурившись, я закрыл глаза и продолжил рыться в унылом сером вакууме. Алая вспышка. Я почувствовал, что задыхаюсь, и словно с ума сходил. А лишь два каких-то образа всплыли в голове, как крохотные пузырьки. Я машинально сделал глубокий вдох, наполнив грудь сладким воздухом. Внезапно я вновь отчётливо ощутил ужажду, о которой успел уже позабыть. Вне всяких сомнений, вчера вечером я был в Миясаки, Сатагаяку. Тогда каким-же образом я ощутился в глубине незнакомого леса, да ещё в спящем состоянии. Погодите, а это правда было вчера? Ветерок, который гладит мою кожу, прохладный и приятный. В лесу ни намёка на влажность, какой положено быть в конце июня. Вот тут в меня закрался неподдельный страх. Вчерашние воспоминания, за которые я отчаянно цепляюсь, как за крохотную лодочку посреди штормового моря, а они настоящие или а я сам тот ли, кем себя считаю? Я ощупал своё лицо, несколько раз дёрнул себя за волосы, потом опустил руки и принёс рассматривать. Я малость успокоился, убедившись, что они точь-в-точь -точь такие, какими я их помню. У основания правого большого пальца родинка, с тыльной стороны левого среднего шорам, полученный ещё в детстве. Али тут я заметил, что на мне довольно странное одеяние. Вместо обычной пижамы вовсе не футболка, не школьная форма и вообще не что-либо из моего гардероба. Сколько ни вглядывайся, не похоже, чтобы эта одежда была фабричного изготовления и что ее можно купить. Светло-синяя рубаха с коротким рукавом, то ли хлопчатобумажная, то ли льняная, текстура ткани нерегулярная. И из-за этого довольно грубая на ощупь. Швы как будто вручную сделаны, не на швейной машинке. Ворота нет, на груди V-образный вырез и светло-каталин. «Поричневый шнурок-завязка. Я взял шнурок в руки и пригляделся. Он явно не из синтетических волокон. Похоже, это тонкая полоска натуральной кожи. Штаны из того же материала, но бежевые. Судя по всему, не крашеные. Карманов нет. Кожаный ремень застегнут на тонкую и узкую деревянную пряжку, а не на металлическую. Кожаные ботинки на вид тоже ручной работы». Толстая кожаная подошва пришита к верху ботинка грубыми стежками. Никогда в жизни я не видел такой одежды и обуви, то есть в реальном мире никогда. Так, пробормотал я и легонько вздохнул. Мои плечи расслабились. Всё-таки это одеяние было мне знакомо, хотя и выглядело совершенно по-другому. В средневековой Европе, или можно сказать в фэнтези, это были так называемые туника, полотняные штаны и кожаные ботинки. Так что здесь на самом деле не реальность, а фэнтезийный мир, или знакомый мне виртуальный мир. Так. Снова проговорил я и склонил голову на бок. Это значит, я спал в полном погружении... Но когда я в какую игру я вошёл и почему я этого не помню? Ладно, когда выйду, всё узнаю. С этой мыслью я взмахнул правой рукой. Прошло несколько секунд, окно не открывалось. Тогда я взмахнул левой, с тем же результатом. Слушая беспокойный птичий щебет и шелест листьев, я отчаянно пытался стряхнуть ощущение дискомфорта, ползущее вверх по спине. Это виртуальный мир. Должен быть виртуальный мир, но во всяком случае это не Эльфхейм, с которым я хорошо знаком. Да и вообще, это не стандартный VR-мир, созданный на основе Семени. Но разве я только что не убедился, что у меня есть рудинка и шрам, в точности как в реальном мире? VR-игры способны в точности воспроизводить такие вещи попросту не существуют. Команда Log out. Я произнёс эти слова, цепляясь за лучик надежды, но ничего не произошло. Тогда я осел, соскрестив ноги, и снова вгляделся в собственную ладонь. На кончиках пальцев узор папиллярных линий, на костяшках морщинки, на тыльной стороне ладони тонкие мягкие волоски, капельки холодного пота, которые уже давно начали выступать. Я вытер пот о тунику и ещё раз пригляделся к матери. Домотканная из грубых нитей, на поверхности чётко виден пушистый ворс. Если это виртуальный мир, то создавшая его машина имеет просто ужасающую производительность. Глядя на рощу перед собой, я правой рукой сорвал травинку и поднёс к глазам. Стандартные VR-миры на основе Sevene используют технологию, позволяющую повышать детализацию предметов, на которых сфокусирован взгляд, однако за моим резким движением эта технология бы не успела, и тонкую текстуру травинки я бы увидел лишь после небольшого лага. Однако все мельчайшие детали Тоненькие жилки, зазубренный край листа, капелька росы в желобке. Я увидел сразу, как только всмотрелся. Стало бы объекты в моём поле зрения генерируются в реальном времени с миллиметровой точностью, но тогда информация об одной единственной травинке должна занимать несколько десятков мегабайт. Такое вообще возможно? Не хочу больше об этом думать. Подавив свои мысли, я раздвинул траву, рощу у меня под ногами, и принялся копать землю за неимением лопаты, пользуясь правой рукой. Чёрная влажная почва оказалась удивительно мягкой. Я сразу же увидел переплетение тоненьких корешков травы. В этом переплетении что-то шевелилось. Я осторожно взял это кончиками пальцев и поднял. Маленький червячок, всего сантиметра 3 блестящее зелёное создание, извлечённое из своего убежища, отчаянно извивалось. Это что? Новый вид? Не успел я так подумать, как червячок поднял один конец своего тела, передний, надо полагать, и издал тихое кюк-кю, -кю». чувствуя, что у меня начинает кружиться голова, и я вернул червячка на выротую землю. Потом снова посмотрел на свою правую руку. Вся ладонь измазана чёрной грязью. Частички почвы забились под ногти. Несколько десятков секунд мои мысли блуждали в голове, которая, наконец, с явной неохотой родила три гипотезы, позволяющие более-менее объяснить мое нынешнее положение. Первое. Возможно, это место — виртуальный мир, созданный продвинутой версией нынешней технологии полного погружения. Мое пробуждение посреди леса — стандартное начало фэнтезийной РПГ. Однако, если так, ни один известный мне суперкомпьютер не способен сгенерировать столь детализированные 3D-объекты. Правда, можно предположить, что я утратил часть воспоминаний и на самом деле прошло уже несколько лет, а то и десятилетий. Далее. Возможно, это место где-то в реальном мире. Это означает, что я стал жертвой преступления, незаконного эксперимента или злого розыгрыша. А кто-то отдёл меня вот в это и выбросил в лес, находящийся, бог знает где, по погоде смахивает на Хоккайдо, а может где-то в южном полушарии. Однако я сильно сомневаюсь, что в Японии водятся блестящие зелёные черви, издающие звук кью-кью. И не только в Японии, а вообще на Земле. Наконец, последняя гипотеза. Я реально в другом измерении, а в этом мире, может даже на том свете. В манге, аниме и книжках такое бывает сплошь и рядом. Если следовать канонам жанра, сейчас мне предстоит спасти девушку от монстров, выслушать просьбу деревенского старейшины стать героем-избавителем и сразиться с королём демонов. А только вот стального меча у меня на поясе нету. Мне страшно захотелось расхохотаться. Я схватился за живот и кое-как переборол это желание, после чего решил исключить третий вариант из рассмотрения. Я потерял из виду границу между реальным и нереальным, и появилось ощущение, что рассудок тоже постепенно начинает терять. Так всё-таки, это виртуальный мир или реальный? Если первое, то каким бы суперреалистичным он ни был, это легко проверить. Достаточно забраться на ближайшее дерево и слегануть с него вниз головой. Если я разлогинюсь или воскресну в каком-нибудь храме, значит я в виртуальном мире. Но если вокруг меня реальный мир, то такой эксперимент приведёт к худшему из возможных результатов. Когда-то давно я читал роман, где некая преступная организация Желея застрять настоящую смертельную игру похитила десяток человек и оставила их в дикой природе, чтобы они поубивали друг друга. Казалось бы, в реальности такое немыслимо, однако ведь происшествие с САО это по сути то же самое. Если я и правда нахожусь в игре, устроенной где-то в реальном мире, то самоубийство в самом её начале вряд ли хороший выбор. Если так, то они ещё не сделали кое-чего. Задумчиво проговорил я. Акиха Какаяба, по крайней мере, выполнил некие минимальные обязанности. Объяснил всё в деталях в самом начале игры. Я задрал голову к небу, виднеющемуся между верхушками деревьев, и прокричал: "Эй, ГМ-сан, если ты слушаешь, ответь мне!" Но сколько я ни ждал, ни гигантское лицо, ни фигурка с капюшоном так и не возникли. Тогда я принялся вновь разглядывать окружающий подлесок, а потом изучил свою одежду в поисках чего-то, что сошло бы за мануал. Однако всё без толку.